«Вот, пожалуй, и весь здешний моральный кодекс», — задумчиво продолжил Сергей, прикуривая сигарету. «Мои любимые сигареты тоже нашлись в очередном ящике шкафа. Мы втроем набросились на них еще в самом начале вечера и теперь потрошили уже вторую пачку. У меня тоже была эта подсказка, но я не сразу обратил на нее внимание». «Не заметил Эллу?» «Не верю», — тоном маститого режиссера перебил я Сергея. «Нет, Элочку-то я, конечно, разглядел», — глаза Сергея хищно засверкали. Такое чудо природы я бы никогда не пропустил. Хороша. Я бы даже сказал, чертовски хороша. Я почувствовал легкий приступ ревности. Марина что-то прошипела про себя, а Сергей, справившись с воспоминаниями, продолжал. Понимаешь, я человек конкретный. И вообще, я не мастер на такие чудеса. Перед тем, как уйти, Тихон завел со мной разговор, как мне казалось тогда, не относящийся к делу. Он сказал, что пока я буду здесь, может возникнуть ситуация, с которой я должен буду справиться самостоятельно. У них, мол, здесь все заняты своими делами, и просьба о помощи не приветствуются. Здесь заведено так, справляешься сам, значит все хорошо. А не справился с ситуацией, будь добр, предоставь место другому. Конкуренция страшная, только и ждут, когда кто-нибудь споткнется. Сразу набросятся и затопчут. Ну черти, одно слово, не удержавшись, подтвердила Марина. Сергей напустил на себя сердитый вид. «Молчи, женщины, когда джигиты разговаривают. Саша, ну что мне с ней делать?» «Пранжа. Надень на нее пранжу». «Очень, говорят, способствует», — авторитетно объявил я. Однако, перехватив взгляд Марины, почувствовал, что перегибаю палку и тут же добавил, обратившись уже непосредственно к ней. «Ммм... Такую, знаешь, приталенную, с декольте. Или можно мини, тебе очень пойдет». Марина снисходительно приняла мою беспардонную лесть. Ладно, Сергей, рассказывай, только без твоих аналитических рассуждений. Эти уж мне писатели все норовят проанализировать каждый шаг, для всего ищут объяснение и причину. Писателей? Сергей, ты пишешь, изумился я? А, потом, потом. Дай мне рассказать о собеседовании. Пишет он, пишет, подтвердила Марина. Затем достала очередную сигарету, прикурила и стала усиленно ей пыхать, мол, я тут ни при чем, сижу, курю, никого не трогаю. Короче, оставил он меня одного. Я понял, что на помощь мне никто не придет, и надо выбираться своими силами. Ну, я очень надеялся, что Сергей повторил мои эксперименты по проникновению сквозь стену. Это бы развеяло мои подозрения о своем неожиданно прорезавшемся идиотизме. И что ты сделал? Тоже о стенку бился? Да нет, я же говорю, я человек простой. Походил по кабинету и все осмотрел. Над самым столом там есть вентиляционная решетка. Ты ее не видел? Нет. Сдавленным голосом произнес я. Диагноз о моем скоропостижном идиотизме подтвердился. Пол-то исследовал, а вот наверх я не посмотрел. А зря. Я поставил кресло на стол и оттуда достал до решетки. Снял ее, ухватился за край, подтянулся и попал в вентиляционную шахту. Она оказалась достаточно большой, чтобы я смог пролезть. Через несколько метров увидел другую решетку, вынул ее и спрыгнул прямо на голову Евлампию. Ему это, по-моему, не очень понравилось. Но ничего не сказал. «Слушай, может, поэтому он нас так плохо кормит, оживилась Марина?» «А я вот завтра ему пригрожу, что еще раз на него спрыгну, если он не начнет нас кормить по-человечески. Да-да, поговори с ним. А то, видишь ли, пайки у них ограниченный перебой с поставкой земной пищи, а когда хотят, то, оказывается, у них все есть. Слушай», — обратилась она ко мне, «может быть, тебя как иностранца по другой категории поселили?» «Ха-ха», — усмехнулся я. По высшей категории, рядом с сортиром, особая привилегия, меньше бегать приходится. Действительно, Марин, ну какая тут категория, когда он в той же общаге через стенку от нас?